Глава 3. Начало шестого на часах. Быстро ночь прошла, а вроде тянулась бесконечно. Через 2 часа сына в школу поднимать. Но сегодня у Вовки будет внеплановый выходной. Не пойдёт он в школу. Прости, сынок, у мамы вылезли планы. Впрочем, Вера не сомневалась, что сын этому только обрадуется, что до остального Вот Вера не была так уверена. Предстоял тяжёлый и неприятный разговор с сыном. Ох, как не хотелось его начинать. Она наконец вышла из кухни. Бессонная ночь, а всё равно не в одном глазу. Наверное, к вечеру будет валиться от усталости, но сейчас её держало возбуждение. От него никак не могла уняться внутренне дрожь. Душ надо горячий принять. Снять этот внутренний озноб. Прогреться изнутри до самых косточек. Душ принять. Сейчас, идя по квартире, в которой прожила столько лет, Вера как будто смотрела на все впервые. Ничего не скажешь. Элитное жилье. Четыре комнаты и кабинет. Терраса, с которой открывался потрясающий вид на город и реку. Четыре ванных комнаты. Одна сына, две гостевые, и одна её ванная. Та, что была при их спальне. Слишком поздно Вера поняла свою ошибку. Надо было идти в гостевую ванную, а она по привычке в свою. А там... Прислонилась к двери, судорожно закрывая защёлку, и сползла на пол. Закрыть рот, чтобы не выть, не биться головой, б***ть! Не вспоминать! Не смотреть на его проклятое нижнее белье, небрежно брошенное на пол, не вспоминать, как он пахнет. Нет. Но проклятое памятьи тело, физиологии долбаной всё равно ей плевать на чувства хозяйки. Всё же хватило гордости подняться, подобрала его боксеры с пола, на смену позоренному пролапсу всплеску непрошенных ощущений и чувств пришла волна брезгливости. Не, ясно, после кого он их надевал. Выбросила всё его бельё в мусор, а саму колотит от этих ощущений. Вот же, на ровном месте встряска. Руки потом мыла долго, очень долго. Потом залезла под горячий душ и стояла, закрыв глаза: "Забери вода мою боль, страх, страсть, обиду, всё. Всё забери. Дай спокойствие". Да и снова почувствовать себя человеком. Как же ей осуществить то, что она задумала, если вот так будет срываться каждый раз, когда память тела выкинет очередной фортель? Да и только ли память тела? Врать себе зачем? Она его любила даже и сейчас, но... Но это уже агония. Много ли, чтобы убить сердце женщины, надо? Севон, я сколько слов надо. Наш брак просто изжил себя. А теперь пусть слёзы потекут из глаз. Под водой их не видно. Душ помог. Горячая вода согрела, принесла успокоение, как будто вместе со струями вытекла из души та смертельная, что гнула к земле, убивала. Правда, пустота осталась. Но она зарастёт со временем, потому что природа не терпит пустоты. Вылезла, вытерлась, глянула на себя в зеркало. Видок, конечно, не айс. Ну так крема и маски нам в помощь. Пока приводила себя в порядок, пока сушила и укладывала густую рыжую гриву, прошло около часа. Скоро 6. Рановато звонить подругам, но что поделаешь? Надо Бригада скорой помощи, три её старые и верные институтские подруги, из которых одна была, находящаяся вечным в поиске разведёнка Лера, другая, убеждённая одиночка и феминистка Люська, а третья, не менее убеждённая домашняя клуша Маринка, для того и существовали, чтобы быть рядом в трудную минуту и в горе, и в радости, как говорится. Набрала Люську, «Да», — проворчал сонный голос. «Самойлова, ты вообще на часы смотришь?» «Форс-мажор у меня», — тихо проговорила Вера. «Что?» — понеслось из трубки. «Что с тобой? Опять с Вовкой что-то? Не молчи, Верка!» Саша ушёл. «Что? Как ушёл? Куда? Говори с ней!» «Бросил меня!» В трубке несколько секунд стояла тишина, потом твою мать, взорвалась Люська. Дальше пошли такие связки непечатных ругательств, что Вера невольно улыбнулась. Наконец Людмила выговорилась и спросила уже другим тоном: "И что теперь? Что ты намерена предпринять?" "Ну, мне съехать срочно надо. Что?" Этот мелочный козёл тебе даже квартиру не оставил. Да нет, я просто сама не хочу, не могу тут оставаться, поправила Свера. Понимаю тебя, пробормотала спустя какое-то время подруга. Но вообще-то с твоего верховца воследовала бы шкуру содрать. Давай об этом позже. Ладно. А Вовка как же? Как по живому резанула? Мне помощь нужна, Лёсь, сказала Вера, успокаивая дыхание. Собраться и быстро перебросить вещи. Не вопрос, буркнула та. Хорошо, тогда общий сбор. Обзвони девчонок, и как сможете, к мне. Ладно, Самойлова, жди, будем. Но вообще, знаешь, что я тебе скажу? Это всё ещё надо хорошенько обдумать. Не хер ему Вера уже не стала дослушивать, быстро сказала: "Спасибо". И отбилась. После разговора с Люской Вере значительно полегчало. Теперь механизм запущен, колёсики закрутились, хотя, конечно, в мыслях всё ещё была пустота. Постояла ещё минуту перед зеркалом, собираясь силами, и пошла будить сына. Тихонько зашла в комнату сына. Медленно, мягко ступая, подошла к его кровати. Спит. Будить жалко. Чуть не развернулась и не ушла. Пришлось подавить в себе этот порыв, но и с духом собраться, потому что после того, как она его разбудит и скажет, всё изменится и не будет как раньше. А как будет? Ах, хрен его знает. Хотелось отдалить этот момент, желательно навсегда. «А нельзя! Теперь уже нельзя!» Ещё немного полюбоваться на него спящего. Носатый, вихрастый мужичок, гордость мамина. Рука сама потянулась вихры поправить и одёрнулась. Ещё секунду себя дать, ещё... «Вова, вставай!» — проговорила негромко и потрепала за плечо. «М-м-м!» — поморщился, отмахиваясь. «Вставай!» повторила настойчиво Ма, ну рано же, заныл сын, не открывая глаз. Я в школу за 15 минут собраться успею. Покачала головой. Этот успеет. Вова, в школу ты сегодня не пойдёшь. Потрясающий эффект. Сын мгновенно разлепил глаза и аж присел в кровати. Ура! И тут же на неё уставился, подозревая подвох. Тогда зачем вставать? Ну всё, началось. Вера открыла было рот, а слов нет. И что вообще говорить в такой ситуации? Как? Пришлось прокашляться. «Потому что мы переезжаем». «Переезжаем? Когда? Куда?» «В новый дом?» А задачу назад рахтел он, поправляя чёлку. «Здорово. Папа так сказал?» «Он приедет? Ура! И я буду ему помогать!» Вера выдохнула, собираясь аккуратно объяснить сыну главное и страшное. «Сейчас мы переезжаем, сын. Мы ко мне переезжаем». Он что-то уловил. Вера поняла это по глазам, нахмурился. Странное для ребенка выражение возникло на его лице. «А папа?» Он тоже сынок на человека понимая, что ступает на зыбкую почву, и ошибиться нельзя. Ты понимаешь, мы с твоим папой чёрт, как это было трудно. Мы с твоим папой пришли к выводу, что ей пришлось прокашляться. Нам надо разъехаться. потому что наш брак исжил себя. Ну и твой папа ушёл. Ребёнок смотрел на неё большими круглыми глазами, потом спросил: "Как ушёл? Он же в командировке". "Нет, сынок, он приходил вчера ночью. Не было сил, некуда было деваться от этих пронзительных детских глаз". Вера повела шеей, "Я сказала первое, что пришло в голову. И принёс тебе подарок". Она старалась улыбаться. Честно говоря, она ждала чего угодно. Не знала, как отреагирует мальчик, ждала вопросов. Конечно, у него должны быть вопросы. Ответить бы ещё на них правильно, чтобы не разрушить ничего в душе ребёнка. Бровки мальчика шевельнулись при слове "подарок". Однако Спросил он совсем не то, чего она ожидала. А переезжать обязательно? Да, сынок. Квартиру всё равно надо будет освободить, так что лучше сделать это сейчас. Она надеялась, что сын поймёт, и вместе с тем ужасно боялась, что он может начать винить во всём её. А он посмотрел на неё серьёзно, потом за чем-то на дверь и вдруг сказал: Мам, ну ты главное, не раскисай. Всё будет хорошо. Я что-нибудь придумаю. Слышишь, ма? Прижала его к груди крепко-крепко, до дрожи, и зашептала: "Да, всё будет хорошо, обязательно". А слёзы предательски покатились по щекам. "Сказал же, не раскисай". "Но ну, что ты, мам?" Быстро вытерла слёзы, чтобы он не видел. Вставай, умывайся и иди завтракать. Скоро Люся с Мариной и Лерой подъедут, они помогут. Но свои вещи ты должен собрать сам. И вышла из комнаты, потому что ещё немного надо идти готовить завтрак. Скоро и впрямь девчонки придут, кормить бригаду чем-то надо. Люся приехала первая. Она фрилансерша, ей, в принципе, в любое время было удобно. Вовка как раз доедал свой завтрак. Сразу прошли в кухню, потому что шумная подруга честно призналась с порога. «Корми Самойлова, я ничего поесть не успела!» Плюхнулась на стул, отломила кусочек хрустящего хлебца и подмигнула Вовке. «Привет, Верховцев-младший!» И тут же переключилась. «Лерка подъедет через час, ей отпроситься надо!» а чуть позже Маринка с Костиком будут. Маринка еды принесёт, чтоб ты, мать, не отвлекалась. Потом завертела головой. Ну, что тут у нас? Слышь, Верховцев-младший, подай тётке вон ту нарезку и убери от меня эту овсянку. Вера прикрыла глаза, с благодарностью принимая и Люськина молчаливое понимание и безоговорочную помощь девчонок. Она уже заранее предвидела, что Маринка назовёт её дурой и будет с пеной у рта отговаривать, что мол, за мужика бороться надо. Але растанет советовать юристов у самой у по трёх разводов. Но всё процесс пошёл. К тому же у неё на сегодня были свои планы.